Глава шестая Комната, расположенная на нижнем этаже одного из флигелей замка, была просторной и с высоким потолком. Свет в нее проникал из двух окон, которые были широко распахнуты. Чтобы уберечь занавески и мебель от прямых солнечных лучей, жалюзи держали закрытыми. «Здесь жил Легру?» — спросил Либуа, войдя в комнату. «Да, он жил здесь в первый и... в последний раз», — с нескрываемой досадой произнёс Маркиз, делая ударение на словах «в последний раз». «Как ты это сказал?» — заметил художник. «Разве наш старый товарищ заставил тебя раскаяться в твоём гостеприимстве?» Монжос с кислым тоном произнес: «Не люблю, когда меня держат за дурака». Художник понял, что Лигру вновь устроил какую-нибудь мистификацию в отношении своей жертвы. Он уже собрался сменить тему разговора, когда Монжос, разгорячившийся при воспоминании о Лигру, проговорил с глубочайшим презрением. «Бывают ведь люди, которые рождаются идиотами и остаются ими на всю жизнь?» «О да!» ответил Либуа с абсолютной искренностью, которая не польстила бы хозяину, если бы он догадался, что эти слова относятся к нему. «Этот Легру, — продолжал Маркис, — родился болваном, им и умрет. Я люблю шутки, как и всякий другой, но только если они не переходят все границы. Легру зашел слишком далеко». Подумал Либуа: «Если бы ты знал чудовищную выдумку Легру по поводу бегства Ренодена, это все равно, что сказать кому-нибудь, что он последний из кретинов». «Расскажи, пожалуйста». Маркиз готов был начать рассказ, как вдруг воскликнул. «Это же просто глупо. Я прихожу в бешенство при мысли, что Легру осмелился выдумать такое». И думал, что я поверю? Неужели я похож на легковерного глупца? В ту минуту, когда было произнесено имя нотариуса, за жалюзи обрисовалась тень. Очевидно, кто-то хотел подслушать разговор. Между тем, Маркиз решил сменить тему. «Нравится ли тебе комната?» — спросил он. «Чтобы не ходить по коридорам, ты можешь выбираться через окно». Оно на высоте одного метра от земли. Тебе стоит сделать всего лишь шаг, чтобы очутиться на свежем воздухе. Если тебе вздумается ночью совершить прогулку по парку, это будет весьма удобно. Посмотри сам». С этими словами он быстро растворил жалюзи. Сделано это было так неожиданно, что подслушивающий их человек не успел скрыться и предстал перед приятелями. Босой, в панталонах и рубашке, распахнутой на груди, густо поросшие волосами, этот гигант держал полейки в каждой руке. «Здоровенный малый! Не хотел бы я, чтобы он был моим врагом!» — подумал Поль. «Ах, это ты, генек!» — сказал Маркиз, узнав садовника. «Да, господин, я пришел полить цветы возле стены» ответил гигант, приподнимая лейки. «Делай свое дело», — произнес Маркиз. Садовник, вылив воду на герань, удалился медленной, тяжелой поступью, ни разу не обернувшись. «Он нас подслушивал», — заметил Лебуа, когда садовник отошел настолько, что не мог его слышать. «Любопытство, однако, не входит в число его недостатков», — отозвался Маркиз. «Его выдала тень, которую я заметил за жалюзи в ту минуту, когда ты заговорил о нотариусе». Маркиз, улыбаясь, пожал плечами. «О, в таком случае я прощаю Генёку. У него есть важные причины интересоваться всем, что относится к этому нотариусу». «Если и есть на свете человек, который всей душой желает, чтобы нотариус нашелся, так это генек». «Почему?» «Потому что он муж садовницы». Увидав недоумение, отразившееся на лице Либуа, маркиз, ударив себя по лбу, вскричал. «Ах да! Я совсем забыл сказать тебе, что похищенная женщина...» «Жена садовника генёка «Вот как?» «Уф», — промолвил Либуа. «К чему ты вздыхаешь?» «К тому, что мне жаль нотариуса. Ты хороший физиономист. Три дня назад, говоря о муже похищенной женщины, ты заметил, что это упрямый и терпеливый бретонец» который будет ждать часа отмщения и хладнокровно убьет любовника, а может быть, и свою жену. Посуди сам, ошибался ли я. Так какого ты мнения? Я пожелал бы нотариусу не попасться в громадные лапы, которые я только что видел. О, ему не понаслышке знакомы эти лапы, засмеялся Монжос. Дней за восемь до бегства садовник застал жену, беседующей с нотариусом у забора. Ренаден клялся всеми святыми, что несчастная женщина просила у него совета насчет развода. Правда это или ложь все равно. Как бы то ни было, Денек, не ожидая объяснений, схватил нотариуса за горло, и когда тот высунул язык, он объявил ему своим хриплым голосом. «Сегодня это сойдет вам с рук, господин нотариус, но в следующий раз я убью вас на месте». К несчастью для Генёка, на крики жены, видевшей, что нотариус задыхается, прибежали люди. Все они слышали произнесенную им угрозу. «Я могу угадать остальное», — прервал его художник. Когда нотариус исчез, Судебные власти арестовали садовника и обвинили его в убийстве. Именно так. Но через два часа его выпустили, потому что исчезновение жены свидетельствовало о его невинности. Становилось очевидным, что нотариус жив, и именно он похитил жену Генёка. Хорошо еще, что правосудие не обвинило Генёка в убийстве нотариуса и жены. А случилось это вследствие того, что, покидая супружескую кровлю, жена оставила записку, в которой заявляла, что уезжает в поисках счастливой жизни. Ренаден, как видно, устроил ей счастливое существование благодаря шестистам тысячам преданного моей жены. И этот почтенный старик опозорил себя из-за какой-то неказистой простолюдинки? от которой наверняка пахло навозом», — воскликнул художник. «О нет, нет, ты ошибаешься», — с живостью возразил маркиз. «Она была красива?» «Очень красива. Все, кто знал ее, могут это подтвердить. Я сам никогда не видел жены Генека. Замок Кланжи принадлежал маркизе, и я поселился в нем в день свадьбы». «Накануне я приезжал сюда, чтобы подписать брачный контракт, но вышел из экипажа у подъезда и тут же опять сел в него. А так как нет обычая, чтобы при подписании брачного контракта присутствовали садовницы, то я ее и не увидел. В ночь накануне свадьбы нотариус и садовница исчезли. Выходит, она меня тоже не видела». В эту минуту во дворе замка зазвонил колокол. Пойдем за стол, звонят к обеду», — сказал маркиз и, взяв приятеля под руку, увел из комнаты. В коридоре Монжос указал Полю на первую дверь направо. «Это были комнаты моего тестя, сейчас они пустуют, так что тебя ничто не потревожит». По случаю сильной жары госпожа Монжос приказала накрыть стол возле дома в саду. Обед прошел тихо. В старом замке, где два месяца тому назад было совершено самоубийство, атмосфера была печальной. Госпожа Монджос, серьезная и молчаливая в своем траурном платье, мало-помалу перестала принимать участие в беседе и погрузилась в задумчивость. О чем она думает? спрашивал себя Либуа. Он вспомнил о словах, которые женщина шепотом сказала доктору, когда тот раскланивался с ней. Что касается маркиза, то он пользовался всеобщим молчанием для того, чтобы не отвлекаться от поглощения пищи. В середине обеда он вдруг вскрикнул: « А каплун, почему нет каплуна? разве повар забыл о нем? Справьтесь в кухне, Две минуты спустя слуга возвратился и почтительно доложил. Нотариус стащил каплуна. «Ах, разбойник!» – заворчал Монджос. Увидев удивленное лицо художника, маркиз расхохотался. «Я назвал свою охотничью собаку нотариусом. Она такая же воровка, как и этот негодяй». Погруженная в задумчивость госпожа Манжос очнулась от своих размышлений лишь в конце обеда, когда муж спросил ее, «В котором часу завтра ты будешь позировать полю, Лора?» «Завтра?» — повторила она. «Разве господин Лебуа так спешит, что не может дать мне времени до послезавтра?» «Завтрашний день уже расписан», — подумал художник. А между тем завтра ее супруг должен остаться дома. В же он сказал. «Я должен поблагодарить Маркизу за отсрочку. Разбирая свой ящик с красками, я заметил, что кое-чего не достает. Завтра мне придется съездить в Париж». «Отлично!» — воскликнул Манджос. «Я поеду с тобой». Обернувшись к жене, он прибавил. «Ты позволишь, Лоретта?» Луч радости мелькнул в глазах госпожи Монжос, но тут же потух. Она спокойно ответила: "Разве я когда-нибудь стесняла тебя, Рабер? Вот муж, который сам о том не подозревая, доставил жене большое удовольствие", подумал художник, не переставая наблюдать за супругами. Ободренный своим успехом, Монжос продолжал тем же фамильярно-насмешливым тоном Только завтра, моя милая, не вздумай заболеть в мое отсутствие. Как ты знаешь, завтра Марер не сможет сюда явиться. При этих словах в глазах Маркизы вспыхнул гнев.